Вместо праздничной ленточки, которую полагалось срезать, у входа в зал висел и подробный колокол, и стоял сводный хор в туниках шинельного сухна. То, что выставка была в манеже, колокол еще не объясняла, и затворники жались на подходе к ленточке по стеночкам и перешептывались. с у д ь б а их вытянутым лицам, они ожидали чего-то значительного, особенного. вот дирижор подтянул к о ж а н ы е г а л и ф е поднял руки самолетиком изворачивал а шеи и осматривая медные трубы все смолкало застыло но п р г л о с ь паузу уж начинал а томить но тут дирижер взмахнул и х о р рявкнул несуразные несовместимые с моментом кук и кук и кукалочки едет ваня на палочке а те норишка с б а в и м лицом Выскочил вперед, заложил пухлые шулерские пальцы за п о р т у п е ю и, сладостно закатив глазки, загласил — Адуня в т е л е ж к и щелкает орешки! Не успел Ага Палыч а п о м н и т с я от куплета, как в проходе п о к а з а л полковник Егопов, верхом на палочке и с биноклем. Следом шла Евдокия Егопова с горностаевой муфтой в руках и щелкал в нее семечки. с беречьим любопытством таращи бусинки на обомлевших з а п о р н и к а х здравствуйте товарищи художники п р о к р и ч а л егопов с палочки здравии желаем товарищ полковник отвечали за всех ординарцы дирижер доки поздравляю вас с открытием выставки продолжил мысль егопов ура ура ура раскатили по залу ординарцы евдоки я г о палович сделавший вид, что ничего особенного не происходит, все гладко и все своим чидом. — Ура и слава! — дополнил он с нарочитым опозданием. И полковник его приметил. — Начнем, пожалуй, — сказал Ягупов. Хор расступился и открыл выставочное пространство. е г о п о в понял пальцем все еще сомневавшихся скульпторов, когда они сгрудились, ударил в колокол и сказал. — Пошли! Музыка заиграла марш двадцать третьего кавполка, и з а т в о р н и к и кто п о ш е л кто побежал к своим работам, чтобы объяснить п р и н а д л е н о с т и смысл и направленность своих творческих усилий. Оценив тягу и любовь Егопова к шутке, Агапалч поскакал на топоре, но скакать на н е м оказалось для к о л е и низко и потому неловко. Агапалч, как не старался, пришёл последним. когда Егурш осматривал скульптурные труды Потанина, Гекату и Кентавра, бросившись ему в глаза своей непохожестью на липные образы современников, стоящих в с о с е д с т в а Это кто? — Змей Горынч, — спрашивает полковник, тыча пальцем в т р е х г л а в у ю Гекату. — Но почему тогда морды разные? Одна лисья, другая пёсья, третья л о ш а д и н а Где единство, ф о р м ы и с о д е р ж а н и я Егупов б смотрел на Геката в бинок. — Не вижу. — Это видители Геката из греческой мифологии, — отвечает Кватанин с предупредительностью. Нужно только в разговоре с тяжелобольным или сильно пьяным человеком. — Нам ли у греков занимать? — сбрасывает маску подает голос подоспевший Агапалч. И Егупов ее слышит. — Внесем ясность, — говорит п о л к о в н и к Ехал грека через реку. Видит грека в реке ш и ш оживление среди о р д и н а ц е в Мифы нужны тем, у кого нет действительности. Агапалыч з а п л о д и р о в а л первым, и полковник это заметил. — А это что? — Егупф п р и ш е л к кентавру. — Опять без единства. То ли л у к а в к а то ли репка. Как его хоть зовут? — Это кентавр! — беззащитно оправдывает спотанье. «Имена же вы им, я скажу, выбираете! Кентавр!» «Если это человек, почему на копытах?» «О что ж, сеном объелся!» — смех о р д и н а ц е в «Или работал, как лошадь!» — смех Евдокии, приходящий в аплодисмент Агаппалыч. «Где вы видели этакое в действительности?» Зал притих в ожидании. Упрек Егупова исходил из самых глубин. «Практика показывает!» таких людей не бывает, — обобщил Якуб. — А лошадей тем более. Это не лошадь, а позор для нашей кавалерии. Таких мы не держим. — У нас таких лошадей нет и, надеюсь, не будет. Все слышали? — Я, я вас слышу, — кричит Агапалыч. — Не будет, сейчас же не будет. Он бросается на трёглавую гекату и махом отрубает ей лошадиную морду. Затворники п я т и т с назад. «Я ж и в е н ь к а Я скоренько!» — шепчет а г а п а л ч «Раз!» — закатив к небу немые белки, летит на был срубленная глава кентавра, и вместе с ней падает в о б м о р к е потанет. «Воды! Воды!» — просит Агапалыч, ему бегом несут стакан на хрустальном подносе. «А в зале паника!»